«Можете последовать за ними», — прибавила Элиза после краткой паузы. Диана вздрогнула от радости и неожиданности, но тотчас же постаралась скрыть волнение. «Вы даете мне свободу?» — спросила она резко. «Без условий? Смотрите, чтобы вам не пришлось об этом жалеть». Я люблю мстить, как вам известно. Отомстить за оказанное вам добро – это на вас похоже. Но вы мне теперь не страшны, ни мне, ни моим близким. Я подписываюсь под тем, что сказала моя дочь, вмешался в разговор Де Несмотря на свою расточительность, Вы страстно любите золото. Вы любите его так, что готовы из-за него обогреть руки кровью. Знайте же, что сокровища, которые вы надеетесь, быть может, вновь захватить, потеряны для вас навсегда. Там он протянул руку к вершине горы. От 30 до 35 тысяч Килограмм золота на сумму от 100 до 150 миллионов долларов. Там есть, кроме того, миллионов на 20 драгоценных камней. Все это теперь же мы заберем с собой и увезем на мою ферму. Это сделать нетрудно. Каждый из нас может взять на седло по 60 килограмм. Позже я постараюсь поместить сокровища в солидный банк. Вы можете навсегда распроститься со своей мечтой. Еще одно последнее слово. Вам сейчас подадут трех лошадей для вас и для ваших путников. Отправляйтесь по добру по здоровью и не встречайтесь на моем пути. Знайте, что я прощаю только раз. Им привели трех лошадей. К одной из них привязали полковника Диксона, который еще не оправился от удара, нанесенного черным орлом. Корнелиус с трудом забрался на другую. Третью подали Диане, которая одним прыжком вскочила в седло. Королева золота пришпорила лошадь, и небольшая группа удалилась, подгоняемая грозным военным кличей Каманчи. Диана с налитыми кровью глазами, бледная, как мертвец, до крови кусала губы. — Ох! — шептала она, скрыжища зубами. — Я отомщу! Всем! Я отомщу так! Что ад содрогнется от ужаса. Отомщу или умру. Часть вторая Элиза, Глава 1. В 1889 году Париж торжественно и пышно праздновал столетний юбилей Великой Французской Революции, широко задуманная Грандиозная выставка привлекала в нашу столицу множество гостей. Небывалый наплыв провинциалов и беспрерывный приток разнообразнейших лиц из всех уголков земного шара совершенно изменил обычный вид Парижа. Это был настоящий триумф банвианов, хлыщей, прожигателей жизни, как тучи саранчи, наводнивших наш город. Что за смешение рас, национальностей, народов, состояний и наречий? Смешение, эмблемой которого могла бы послужить современная Вавилонская башня, башня Эйфеля, этот поразительный памятник буржуазной спеси и глупости. Обе Америки, Северная и Южная, имели здесь значительный контингент представителей с громкими именами и титулами, явившихся бог весть откуда, требовательных, претензиозных, смотрящих на наш Париж, как на огромную гостиницу, а на парижан, как на её служащих. Были, конечно, среди посетителей и люди достойные глубокого уважения, но они составляли лишь незначительный процент. Между иностранцами, приехавшими сюда с целью бездумно растратить свое состояние Бог ведает, каким путем добытое, было немало известных миллионеров, кованные кассы которых гнулись под тяжестью золота и кредитных билетов. Таких подстерегала наша прокутившаяся знатная молодёжь, которая под маской утончённой любезности и дворянского благородства старалась скрыть алчное стремление наполнить свои дырявые карманы приданным американских невест. Проведя всю жизнь в погоне за долларами, эти миллионеры, как правило, имели весьма смутное представление о так называемом большом свете. Эти короли кожи, мыла, железа, какао, шерсти, сахара, керосина и хлопка, обладавшие состоянием в 30, 50, 100 или 200 миллионов, по большей части ничем не отличались от простых лавочников. Высокие, худые, костлявые, с непомерно длинными ногами и болтающимися точно плетью руками, всесильные в атмосфере дел, они потеряли здесь почву под ногами и чувствовали себя Совершенно беспомощными. Женщины и молодые девушки, особенно последние, были гораздо привлекательнее, но производили неприятное впечатление свойственной англосаксонской расе чрезмерной спесью, которая делает еще невыносимее обладание миллионами. Эти визитеры занимали роскошнейшие отели и платили бешеные деньги. Они всеми силами старались гоняться за модой и не ударить лицом в грязь перед пар парижанами. Желая войти в высший круг общества, они обращались за помощью к тому или иному банкиру, тому или иному корреспонденту, американской газеты и твердо верили, что ведут настоящую парижскую жизнь, меж тем, как в действительности образ их жизни был лишь пародией на жизнь высшего парижского общества. Банкир Фердинанд Терье был одним из тех, кому американские гости наиболее охотно обращались за подобными услугами. Некогда он был офицером и принимал участие в Мексиканской войне, по окончании которой вышел в отставку с чином лейтенанта и с орденом почетного легиона в Петлице. Ловкий, беззастенчивый, неразборчивый в средствах, Он погрузился с головой в атмосферу всяких афер, в которых, благодаря своему праву, преуспевал. Это был 45-летний мужчина с широким полным лицом, щетинистыми короткими волосами и начинающими сидеть усами. Высокая стройная фигура, военная выправка, И живой открытый взгляд обманчиво придавали ему вид прямого и честного человека. Его банк считался одним из самых солидных в Париже. У него был великолепный особняк на Курсельском бульваре, прекрасная вилла в Трувиле и роскошный дворец в Солоньи. Он вел великосветскую жизнь, страстно любил охоту, был знатоком конного спорта и тонким ценителем женской красоты. С самого начала выставки его бюро на шоссе Дантен стало центром, где собирались прибывавшие ежедневно из Америки финансовые тузы. В этот вечер в середине июля Когда выставка была в полном разгаре, в особняке на Курсельском бульваре был назначен бал-монстр со всеми его прелестями – обедом, танцами, котельоном, концертом, ужином и так далее. Мадам Тырье наполовину оберегала, обамериканившаяся благодаря частым контактам с миром Янки, принимала приглашённых, в то время как её супруг прогуливался взад и вперёд в своём чудесном саду рука об руку с одним из друзей. — Да, дорогой Гастон, это настоящая жемчужина, — говорил банкир. — Двадцать лет. Единственная дочь, мало сказать, красивая, чудной, восхитительной красоты. Удивительно сложена. Все формы точно высечены из мрамора. Можешь положиться на мой вкус. Оставим в стороне ее пластические достоинства. А есть ли другие, более важные? Черт возьми, за ней 30, а быть может и 150 миллионов, самых настоящих. У них открыт кредит на 20 миллионов во французском банке, на 15 у Ротшильда, на 8 в Лионском кредите. А у тебя... Всего на 5 миллионов карманные деньги. Кто ее родители? Мать тип заурядной, мелкой, безобидной буржуаски. Отец похож на рабочего, одетого по-праздничному. Простоватые добряки, сентиментальные до да смешного. Вообрази, они поручили мне купить для них. Домик на Монмартре, улица Лилик против Мулен-де-Лагалет. Что-то уродливо странное. И у этих чудаков сто пятьдесят миллионов? Как видишь. Что ж, согласен ты жениться? Увы, ничего более не остаётся. Ты не забудешь? «Конечно, мои труды!» «Ты можешь еще сомневаться? Ведь мы старые друзья, и при том, что еще важнее, сообщники!» «Олрайт!» right, «Как говорит твой будущий тесть», — улыбнулся банкир, «мне остается лишь представить тебя невесте и ее родителям». Они вошли в салон. Банкир окинул комнату быстрым взглядом и повёл своего друга к небольшой группе, сидевшей в стороне от других гостей. Это были две женщины и немотно одетый мужчина. Банкир церемонно поклонился. — Дорогой господин Дерош, — сказал он. Позвольте мне представить вам моего друга, кавалерийского полковника, графа Гастона де Шампержо. Дорогой граф, честь имею представить вам господина де Роша, эсквайра. С этими словами он еще раз поклонился и быстро отошел, чтобы исполнять... Обязанности хозяина. Полковник непринужденно и вместе с тем почтительно раскланился с госпожой Дерош и Элизой и протянул руку дерошу, которую тот по американскому обычаю потряс до боли в плече. На лице дероша играла приветливая и веселая улыбка. Но от взгляда Элизы, полного дочерной любви, не скрылось, что на лбу хозяина, отца, появилась поперечная складка, и лицо его побледнело, как это бывало с ним во время приступов сильного гнева. Полковник, видевший его впервые, ничего, конечно, не подозревал. Он постарался завязать разговор на тему, интересную для его нового знакомого. «Мой друг Терье», — начал он, — «говорил мне как-то, что вы занимаетесь разведением лошадей Энгрант в юго-восточных прериях». «Да, сударь, у меня на пастбищах около 10 тысяч лошадей». Я всю жизнь по склонностью и долгу службы очень интересовался разными породами лошадей. Я был бы вам очень обязан, если бы вы дали мне некоторые сведения относительно пририйских мустангов. Готов к вашим услугам. Очень рад, что могу вам быть полезным. Пока они занимались Таким образом, переливанием из пустого в порожнее, Элиза и её мать, особенно Элиза, внимательно разглядывали нового знакомого, который сильно выделялся среди окружающих мужчин мужественной красотой и элегантностью манер. Опытные во флирте и питающие большую слабость Представителям французской знати, американские мисс начинали не в шутку завидовать Элизе, на которую полковник время от времени бросал восхищенные взгляды. Он действительно был очень хорош, этот охотник за преданным, который ловко скрывал волчью жадность и пристучную испорченность под обольстительной и обаятельной наружностью светского льва. Трудно было бы определить его возраст. Судя по свежести лица и по бодрой, почти юношеской выправке, ему нельзя было дать больше 30 лет. А между тем, в таком чине, если только последний не был вымышленным, Мог быть лишь человек на склоне лет. Он был высок, хорошо сложён, обладал недюжинной физической силой, и на лице его не было ни одной морщинки. Излишества и оргии прошли для него совершенно безнаказанно. Волосы сохранили цвет и густоту, Зубы поражали белизной, а тёмно-синие, почти чёрные глаза, блестели, как у двадцатилетнего юноши. Орлиный нос, тонкие усы и чувственные, несколько мясистые губы, пурпурный цвет которых ещё более оттенялся белизной коже, придавали его безупречно красивому лицу гордое и страстное выражение. Чувствуя на себе его взгляд, Элиза поднимала на него иногда глаза и смутно догадывалась, что полковник познакомился с ее семьей ради нее. Она смотрела на него с любопытством и в то же время испытывала какое-то болезненное чувство, похожее на страх. Ей казалось, будто она уже где-то видела это лицо. Ей знакома была эта ироническая улыбка, эти свое своеобразные губы, эта бледность лица. Поговорив с Дорошим, он подошел к ней, И, смягчив тембр своего голоса, обратился к госпоже Де Рож, отвешивая глубокий поклон. — Вы позволите, мадам, пригласить мадемуазель на тур вальса? — Боюсь, сударь, как бы моя дочь не оказалась плохой танцоркой. Элиза Сначала хотела ему отказать, но, боясь показаться смешной и робкой, поднялась со стула и грациозно положила руку в затянутую в изящную перчатку на плечо полковника. «Благодарю вас, сударь, постараюсь быть ловкой». Он увлек ее в середину зала где множество пар кружилось в вихре под звуки оркестра. Элиза вся отдалась удовольствию. Тонкое благоухание духов, ослепительный свет электрических ламп и ласкающие звуки музыки приятно щекотали нервы и переносили её в мир грёз. Легкая, как перышко, неслась она по залу в объятиях своего неутомимого кавалера и испытывала точно такое же ощущение, как там, далеко, в поросших высокой травой прериях, когда, опустив по вода, вихрем неслась по воле необузданного прерийского скакуна. Полковник восхищался её грацией и поздравлял себя с такой удачной находкой. — Эта малютка просто очаровательна, — думал он. — Да ещё сто пятьдесят миллионов придачу! Я сделаю из неё чудную парижанку. — Поздравляю вас, господин полковник! Начало не дурно! Вальс кончился. Элиза чувствовала себя страшно утомлённой, и семья Дерош решила вернуться домой. Спустя час они уже были в роскошном отеле, снятом ими в ожидании, пока будет оформлена покупка домика на Монмартре. «Я... Никогда не привыкну к светской жизни, говорила родителям Элиза. Разве можно отдать ей предпочтение перед свободной, полной жизнью нашей обширной, безграничной прерии? Какого ты мнения относительно графа де Шамбержо? Перебил ее вдруг дрожь. Это, без сомнения, Незаурядный человек, он очарователен в обращении, но внушает мне почему-то страх. Он похож... Он похож... Постойте! На кого он похож? Ах, да! Я вспомнила! Он похож на эту ужасную женщину! Диана! Диксон! Королева золота! «Совершенно верно! Удивительно похож!» — воскликнула госпожа Дерош. «Да, моё дитя!» — сказал Дерош. «Знай, что этот человек — один из ужаснейших негодяев, какие когда-либо оскверняли человеческий род». Глава вторая. На следующее утро... Элиза чувствовала себя совершенно разбитой. Отец и мать ждали ее к завтраку в небольшой столовой. А калибри? спросила она, садясь за стол. В ту же минуту шумом распахнулась дверь, и раздался звонкий, веселый голос. Калибри? Вот она! Здравствуйте, папа! Здравствуйте, мама! Здравствуйте, Элиза! Здравствуй, дикарка! Давай-ка свою мордочку! Калибри потянулась вперёд и, обняв разом головы всех троих, расцеловалась с ними. «А Жако?» – спросила Элиза. «Жако?» – он загулял. Как? Что ты говоришь? Он проводил меня вчера ночью в одиннадцать часов домой от Буффало и, не заходя даже в особняк, возвратился обратно к группе Годи. Кто это Годи? Полковник Годи. Буффало Биль. А вот как ты, значит, ничего не знаешь. Ты как будто не от мира сего. «Но Жако...» Он нашел в трупе своих знакомцев и решил попировать так, чтобы небу стало жарко. «И он до сих пор еще не пришел?» «Нет». «Не дурное поведение, нечего сказать, а еще жених». Калибри беззаботно махнула рукой, как бы говоря. «Ба, я не беспокоюсь, он скоро придёт». Она села за стол и стала с жадностью волчонка уплетать завтрак. Можно было бы подумать, что это помещение на первом этаже отеля, выходящего на Авеню де Опера, эта обстановка стеснят дочь Чёрного Орла, и заставит ее чувствовать себя неловко. Ничуть не бывало. Калибри чувствовала себя как дома. Она быстро сориентировалась и через 8 дней после приезда знала Париж лучше, чем провинциалы после шестимесячного пребывания. Зато она относилась крайне отрицательно некоторым требованиям культурной жизни, например, и слышать не хотела о ботинках, будь они на высоких или на низких каблуках. «Но, дорогой мой дикарёнок», — увещевала её госпожа Дерош, «не станешь же ты ходить по Парижу совсем босой». «Что ж, я надену макосины», или сошью себе обувь из сукна. При виде перчаток, этих глупых, длинных до плеч перчаток, она не могла удержаться от смеха. «Моя красная кожа и твоя белая намного лучше шкуры животного, которые покрывают себе руки», – говорила она подруге. Не мирилась она с европейской прической, а заплетала волосы в две косы, по-индейски. Наряд ее удивительно гармонировал с большими бархатными глазами, ртом цвета спелого граната, бронзовой кожи и правильными, тонкими и изящными чертами лица. Костюм ее, сочетавший множество ярких цветов, без сомнения придал бы всякой другой женщине вид попугая. Ей же он сообщал какую-то особенную прелесть. Калибри, как и все первобытные люди, питала к театру и любым зрелищам пристрастие, граничащее с безумием. Балов и приемных вечеров она, наоборот, терпеть не могла. Они казались ей смертельно скучными, и она чувствовала себя на них не на месте. Поэтому она накануне отказалась сопровождать Элизу на бал, а предпочла пойти с Жако на велодром посмотреть труппу буфалобиль. Калибри стала передавать друзьям свои впечатления, но тотчас же замол замолкла, заметив, что Дырож чем-то сильно озабочен. Калибри обняла обеими руками его голову и тоном маленького капризного ребёнка спросила его. «Что с тобой? Скажи, папа Дырож?" «Я хочу рассказать Элизе нечто такое, о чём одно воспоминание может истерзать душу». «Так я уйду к себе», — сказала Калибри, став сразу серьёзной. «Нет, дитя моё, останься с нами. Ты равноправный член нашей семьи. Мы любим тебя как родную». Ты должна знать всё, как и Элиза. Он поднялся со стула, посмотрел, нет ли кого-нибудь в соседних комнатах и начал, обратившись к дочери. «Моя дорогая, ты услышишь нечто ужасное, нечто такое, что заставит болезненно сжиматься твоё нежное сердце» но ты должна это знать. Он был страшно бледен, руки его дрожали от волнения, и голос до того изменился, что стал неузнаваем. Это было, начал он, в 1871 году, момент агонии Парижской коммуны.